Глава вторая. На работе. Больше двухсот метров в высоту. Про площадь даже думать не хочется. Как мне найти свой уголок, если я ничего не помню? Или тут каждый может занимать любое место? Да нет, бред. При таком раскладе здесь все бы уже давно поглотил хаос. Но нет, люди спешат по своим делам. Все четко и выверено. Может быть, просто попросить помощи? Чисто теоретически в такой толпе реально и забыть, где работаешь. Но лучше оставить это на крайний случай. Для начала можно воспользоваться чем-то не так сильно привлекающим внимание, Например, людскими привычками. И отделившись от общего потока, спешащего на работу, я двинулся в сторону стоящих чуть в стороне кофейных автоматов. Да, проходимость тут огромная, но и видно меня со всех сторон. Более чем достаточно, чтобы кто-то знакомый мог окликнуть и поприветствовать. Доброго утра, Макс! Полный, пышущий здоровьем колобок добродушно махал мне рукой. Чего и следовало ожидать. Привет, можешь подойти? Я указал на тут же начавший готовить две порции кофе аппарат. «Руки заняты! Помоги дотащить до места!» Я многозначительно потряс прихваченной из дома папкой и вытащенными из нее бумагами, создав иллюзию занятых рук. Впрочем, моему новому жизнерадостному знакомому знать такие подробности совсем не обязательно. Главное, пусть видит, что кофе мне нести нечем. «Конечно, не вопрос!» Толстяк незамедлительно подхватил оба стаканчика и уверенно посеменил вперед. «Ну вот, теперь у меня есть проводник. Жаль только, что год назад мы с ним не общались, и я ничего про него не знаю. Впрочем, это не критично. Нужно будет просто быть осторожнее. Здорово, Лень! Привет, Макс!» Перед лифтом нас поприветствовала симпатичная миниатюрная брюнетка. «И опять я ее не знал». Странно, что не попался никто из старых знакомых, но зато мне теперь известно имя нового. «Привет, Мишель!» Вслед за Леней я обнялся с этой дружелюбной особой. «Сестренка у меня красотка и умница. Из нашего города лишь трех человек взяли в дипломатический отдел. И она одна из них. Леня наверняка не впервые об этом рассказывал. Вот прямо-таки чувствую». Однако именно сейчас его занудство мне на руку. Правда, что-то я все же не то умудрился сделать. Поставив кофе на столик в лифте, Леня сперва гордо поднял вверх палец, а потом с вызовом уставился на меня. «Кстати, чего это ты к ней обжиматься полез?» «Ты смотри, ей сейчас не до мужиков. Не вздумай пудрить ей мозги». «Ну вот». Был милым и добрым человеком, но стоило задеть члена его семьи, как он сразу подобрался. Кажется, я понимаю, как мы с ним сдружились. Прости, Лень, все утро что то сонный хожу, собраться не могу. На автомате к ней вслед за тобой потянулся. Я ответил почти правду, а в таких случаях заметить ложь практически невозможно». Он пристально посмотрел на меня, при этом забавно покачиваясь на носочках, а потом махнул рукой и взял кофе. Двери лифта как раз открылись, и мы вышли на девяносто девятом этаже этого человеческого муравейника. Сколько же тут народу! Я огляделся по сторонам, но так и не смог увидеть, где кончаются уходящие вдаль столы. И как бы я тут хоть что-то смог найти без чужой помощи? Чего встал? Леня вроде бы окончательно меня простил, бодро рванул вперед и через минуту остановился возле одного из ничем не отличающегося от других столов. Спасибо. Я искренне поблагодарил его вроде бы как за доставленный кофе, и он посеменил дальше, расположившись через три рабочих места от меня. Быстро опустившись на стул, я закинул вещи в один из ящиков, и уже успокоившись, огляделся по сторонам. Итак, для начала мой рабочий стол – обычная пластиковая панель, отгороженная от соседей чем-то вроде дымчатого стекла, дарующего иллюзию уединения. Из оборудования терминал с желтым гелем, через него я должен буду передавать энергию. Монитор с запущенной заставкой, облегчающей медитацию. И все но это в моем рабочем углу, а тут ведь есть и другие люди. Доброго утра! Под удивленными взглядами пары девушек и парня, оказавшихся моими соседями, я попытался изобразить вежливость. Зря, видимо, раньше я никогда себя ничем подобным не утруждал. И тебе! Дружно булькнули они себе под нос, и только сидящая напротив блондинка склонила голову, и как будто по-новому начала меня рассматривать. «У тебя вид странный, как будто потрепанный немного». Наконец выдала она свое заключение, а я в очередной раз не знал, что сказать. Например, ее имя, Светлана Соколова, высвечивается над рабочим местом. Но как ее все-таки лучше называть? Светлана, Света, Светка – Или вовсе ветка. Черт побери, столько вариаций. Но стоит выбрать что-то не то, и на тебя тут же начнут косо смотреть. Может быть, лучше попробовать закруглить разговор, а заодно состряпать легенду, почему я так долго не решаюсь приступить к работе и сунуть руку в приемник. Да, что-то чувствую себя не очень. Я взял за основу то, что уже успел до этого рассказать Лене. По дороге даже пробовал выдать хоть немного энергии, и ничего. И чего это она расхохоталась? Неужели я что-то не то ляпнул? Черт, хотел же сидеть тише воды, ниже травы, но повелся на симпатичное личико и расслабился. «Ну ты даешь!» Попробовал выдать энергию без приемника. Почувствовал себя батарейкой пятого уровня». Света снова хихикнула, на этот раз уже гораздо спокойнее, и отвернулась к своему рабочему месту. А я просто выдохнул. Во-первых, все хорошо, и меня никто ни в чем не подозревает. А во-вторых, я понял, почему по дороге у меня не получалось выполнить ни одну из техник передачи энергии. Я просто не использовал необходимое для этого оборудование. А раз теперь я об этом знаю, то уверен, что с приемником у меня все получится. Потянувшись всем телом, я аккуратно, по сантиметру, опустил руку в желтую жижу. К моему удивлению, никаких неприятных ощущений при этом не было. Наоборот, как будто тебя обволокло что-то теплое, мягкое и просит поделиться силой. И, конечно же, я поделюсь. Вы начали передачу энергии до конца процесса 45958. Запущена синхронизация организма с общей базой данных. Ваша личная и социальная репутация за последний год обнулены. Новые значения. Репутация с городом – минус 2. Репутация с велик Ромвелем – Минус десять. Так странно. Эти слова и цифры, они как будто всплывали у меня в голове. Хотя тоже время передачи есть и на экране монитора. Что же тогда означает все остальное? Репутация. Про минус два с городом говорили полицейские. В принципе, тут все понятно. Но когда я смог получить минус от какого-то Кромвеля? Я ведь не только не встречал, но и вообще не знаю никого с этим именем. Впрочем, с недавнего времени на последний аргумент особо полагаться не стоит. «Максим Огнев!» – резкий голос вырвал меня из собственных мыслей. А потом я вздрогнул, осознав, кто стоит рядом со мной. «Вели Кромвель, очередной синемордой в моей жизни!» Черт, а ведь я уже столько времени общался только с людьми, даже стал забывать, что пришельцы не сидят где-то у себя в Поднебесье, а честно живут и работают среди людей. Вот и этот с именем на бейджике и подписью «Руководитель мега-офиса номер 0743» стоял и смотрел прямо на меня.